Глава 37. 9 июля 2021 года. «Дерьмо!» — Роб освещает фонариком пустые внутренности шкафчика. «Да уж, соглашаюсь я, дерьмо!» «Нам конец, не так ли?» Он роняет фонарик и поворачивается ко мне. Мальчишеская бравада, какую он напускает на себя рядом с люком, полностью исчезла, и Роб выглядит откровенно напуганным. Я вздрагиваю, раздумывая, как ответить. Решаю сказать честно. Я полагаю, что примерно так, да. Мы стоим в зловещем браке, темнота стискивает нас в своих объятиях так же непреодолимо, как и смертельный холод, медленно вторгающийся в нашу маленькую защитную сферу. «Ты догадываешься, кто за этим стоит?» — спрашивает он. «Пока нет. Если бы я могла добраться до файлов персонала в офисе Сандрин, Убедиться, кто был на Мерда, одновременно с Жан-Люком и Наоми, у меня была бы догадка. Но осторожность останавливает меня от того, чтобы рассказать это Робу. Лучше сделать это в одиночку. «Нам нужно проверить арка», — предлагает он. Тут становится холодновато. Но даже если мы узнаем, кто это делает, мрачно раздумываю я, идя за Робом по темным коридорам, чем это поможет? Кто бы это ни был, у него есть пистолет, и, предположительно, предостаточно патронов. Как кто-либо из нас может защититься против этого? Мы находим арка одного в генераторной, работающего над машиной перед ним. Он опустился на одно колено, несколько фонариков прикреплены для освещения пространства. Дрю и Арной не видно. «Ты выяснил, что не так?» — спрашиваю я. Охлаждающий вентилятор сломался. Он показывает на кусок металла, который ни о чем мне не говорит». «Как это могло случиться?» — хмурится Роб. «Неправильный вопрос», — говорит Арк. «Кто, а не как?» «Я в ужасе таращусь на него. Ты намекаешь, что кто-то сделал это намеренно?» «Единственное объяснение...» Арк грустно разглядывает генератор, как будто кто-то обидел его любимого ребенка. «Кто бы это ни был, он знает, что делает. Ему, как вы говорите, полный пипец». Я стою, пытаясь выникнуть Кто-то намеренно сломал наш источник электричества. Вещь, делающую нашу жизнь в этом ледяном аду возможной. Зачем кому-либо в своем уме это делать? Вероятно, чтобы помешать нам связаться с АСН и попросить помощи. Или заставить нас сконцентрироваться на выживании. Или, возможно, еще проще. Тот, кто это сделал, не в своем уме. Ты сможешь его починить? Спрашиваю я Арка. Нелегко. Нам надо включить запасной. Он не поврежден? Понятия не имею. Дрюс и Арне пошли проверить. Вы позаботьтесь об остальных. Ладно. Убедитесь, что они в безопасности. И как? Хочу я спросить. Как обезопасить их, если я не знаю, от кого их защищать? Сколько примерно займет включение запасного генератора? Спрашиваю я. С теплом и светом будет намного легче обороняться. Арк поднимается на ноги, выпрямляя спину, и ворчит. «Это зависит от того, что мы найдем. Я киваю, пробую другой подход. «Мы можем выжить без электричества». Арк почесывает бороду и прищуривается, глядя на меня. «Много проблем, Кейт. Нет отопления, нет света, и хуже всего нет воды». «Господи, я об этом не подумала. Мы разве не можем принести снега снаружи?» «Конечно, но нам нужно его растопить». А это не так легко, когда здесь тоже ниже нуля. У нас есть топливные грелки, да, но они нам нужны для готовки и отопления. Арка даривает меня мрачной улыбкой. Но есть в этом и кое-что хорошее. Возможно, убийца Сандрин доберется до нас, прежде чем мы окалеем от холода. Я полагаю, у тебя нет представления? Вопрос повисает в воздухе. Очевидно, что я имею в виду. Если б знал... «Они бы уже были мертвы!» — изгибает бровь Арк. «Пистолет пропал!» — сообщаю я ему. Его лицо еще сильнее мрачнеет. «Черт!» — бормочет он на русском. Перевод не требуется, и я накрываю его руку ладонью, благодарная за его честность. К моему удивлению, Арк заключает меня в медвежье объятие на несколько секунд, затем отпускает. «Хорошая девочка!» — он улыбается моему опешившему выражению лица. У меня всегда было хорошее предчувствие насчет тебя. Я спешу обратно в Альфа. Роб за мной. Мы оба молчим, пока нас накрывает осознание сложившегося отчаянного положения. Мы застряли на льду без отопления и электричества. И, возможно, с маленьким запасом воды, а также с вооруженным пистолетом-убийцей. Тяжело представить, как это может закончиться хорошо. Я проверю, что остальные в порядке, решаю я, а потом займусь поисками ключа от шкафа с документами. Если я его не найду, попрошу кого-то его взломать. Но кого? Если один из нас убийца, кого я могу попросить о помощи? Яркий луч фонарика внезапно вспыхивает в коридоре, и Элис появляется из темноты. «Каро!» — говорит она, задыхаясь. «Она споткнулась в темноте!» Желудок скручивает от беспокойства. Она в порядке? Говорит, что да, но я подумала, что тебе лучше ее осмотреть. Она сильно упала. Я делаю глубокий, успокаивающий вдох и спешу в гостиную, где Соня, Люк и Раджив закутаны в одеяло и спальные мешки. На Радживе нет тюрбана, замечаю я. Длинные темные волосы рассыпаются по его плечам. Он явно покинул свою комнату в спешке и не хотел возвращаться. Я поворачиваюсь к коро, лежащей на одном из диванов, И свечу фонариком на ее лицо. Она улыбается мне. Что случилось? Я присаживаюсь возле нее, видя ее залитые слезами щеки. Я споткнулась о ножку стула в столовой и упала на угол стола. Она качает головой, как будто поражаясь собственной глупости. Когда это случилось? Примерно десять минут назад, говорит Элис. Я искала тебя. Аркс может включить электричество? Пока нет. Уклончиво отвечаю я, думая, стоит ли упоминать о пропаже пистолета. Должна ли я всех предупредить? Или это сделает только хуже? Все-таки кто-то здесь мог его взять, спрятать его в темноте. Последнее, что я хочу, это спровоцировать их на использование оружия. Сфокусируйся, Кейт. Подталкиваю я себя. Разберись с насущной проблемой. — У тебя что-то болит? — спрашиваю я коро. Не особо. Просто немного выбилась из сил. Ты чувствовала движение ребенка после падения? Несколько толчков, отвечает она. Мне надо бы осмотреть тебя в операционной. Я в порядке, настаивает Кару. Не нужно суетиться. Она улыбается Элис, которая разглядывает ее, заботливо нахмурившись. Дайте мне 15 минут, потом сделаем тщательный осмотр, ладно? Мне кое-что еще нужно сделать. Я оглядываюсь вокруг. Где Том? «Он в связном пункте», — говорит Соня. «Пытается починить радио на батарейках, чтобы попробовать связаться с другими станциями». «Он там один?» — Соня кивает. «Я говорила ему не ходить в одиночку, но он не послушал. Кому-то надо проверить, как он». «Я посмотрю», — говорю я. «Мне пойти с тобой?» — спрашивает Роб. Я качаю головой. «Я найду Арне. Мы можем пойти вместе», — предлагаю я, используя это как оправдание потом направляюсь к двери, прежде чем кто-то сможет мне возразить».